Глава вторая. Обычное подземелье. Чёрная смерть. Я бежал в сторону портала в подземелье. Не в первый раз мне проходить через такое. И именно поэтому я взял с собой весь привычный комплект огнестрельного оружия. А потом всё это у меня украли. Да. Сейчас у меня только кинжал за пазухой, да парочка скрытых ножей. По-хорошему, стоило бы завернуть к одному из моих хранилищ и взять оружие оттуда. Только вот времени у меня на это не было. Всё как обычно. Я один штурмую подземелье Еранга, которое в идеале нужно проходить в рейде от 20 и более человек. Так ещё и подземелье, скорее всего, окажется непростым. Классика в матерье жанра. У меня было ещё минут 5 до того, как пройдёт ровно 168 часов с момента моего прошлого прохождения. То есть, если через 5 минут я не буду в подземелье, дела мои будут хуже некуда. Врата в лабиринт я уже видел перед собой. Они были в 30 метрах. Большие, под 10 метров в высоту и 6 в ширину. Два столба, между которыми простирается пространственный разлом. Весьма стандартный портал. Это хорошо. Чем необычнее вход в подземелье, тем выше шанс, что оно будет особенным. Я с ходу вбежал в него, немного тяжело дыша, и не успев затормозить, ударился головой о что-то твёрдое. Оглядевшись, я понял, что уже в подземелье. Никаких спецэффектов не было, только мгновенная смена окружения. Теперь я не на улице в центре города, а в пещере. Скорее всего, это именно она или одна из её ответвлений. А ещё тут была дверь, большая такая, перекрывающая выход из небольшой пещеры, в которой я и оказался. С виду дрехлая и не очень крепкая. Вот я и ударил с разбегу. О чём через пару секунд пожалел. Твою мать, вчера на пляже видели Возможно, посмотрел я на сури по всему отделённую деревом железную дверь. Какой гений додумался так сделать, продолжал я нагнетать. Уверен, твои дети будут арбуз с хлебом есть. Глубоко вздохнув, я достал из кармана отмычку. Без этого чуду в подземелье ходят только самоубийцы и дураки. И поскольку самоубийство в подземелье это тот ещё способ попрощаться с жизнью, то всех можно отнести к дуракам. Я себя дураком не считал. Немного решившись, я начал показывать чудеса взлома. Не в смысле, что я так хорош, скорее наоборот. На ржавый замок, который профи открыл бы за 10 секунд, мне понадобилось 5 минут. А затем случилось это. Н-а! Нечеловеческий вопль, а затем вскочившее передо мной ужасное существо почувствовало на своей шкуре, насколько противопоказан нуж в глазнице любого живого существа. Это что, блин, за скримеры? Возмутился я. С таким отношением можно и ножом в глаз получить. Я снова вернул свой взгляд к мёртвому монстру. А, да. Рефлексы и интуиция, вбитые в меня самой жизнью, не так уж и просто отключить. Если совсем уж точно нужно постараться, чтобы застать меня в расплох. Ветёб вот показывает, что за такой дверью точно будет монстр. Куда идём мы с пятачком? Напевая про себя, я направился дальше. Кто бы знал, как тяжело мне даётся подобное поведение, когда с вероятностью в 90% я выду отсюда при смерти, вполне возможно, не со всеми конечностями, тот бы не поверил. Но я уже привык. Не ныть же мне в самом деле. Та да даже если и буду, что изменится? Как говорится, мыши плакали, кололись, но как-то съели, произнёс я, смотря на моего нового врага. Или там не так было. Как я и думал, это была пещера. Большая такая, Сплош состоящее из коридоров и лишних комнат. Я бы даже сказал, что это место это сеть пещер в скале, где живут пара сотен живых существ. Немного напоминает муравейник, да и противники тут под стать. Поскольку это подземелье Еранга, то монстры тут не особо сильные. Большинство из них может убить обычный человек, кем я, кстати, почти и являюсь в плане силы. Только вот не всё так просто. Есть ещё и монстры посильнее, элитные, проще говоря. И, конечно же, босс. Конкретно в данном лабиринте монстрами являются бесы. Это такой вид низших демонов, которые по размерам и физиологии похожи на людей, но тело у них окутано окровавленными винтами, а вся голова будто выжжена до угольков. То ещё зрелище, да и воняет они сильно. В общем, такое себе место, как и любой лабиринт. Именно такая картина и предстала передо мной, как только я покинул свою клетку. Десятки бесов, готовые рассыпаться в песок от любого сильного удара, Но при этом игнорирующий урон, который их не убивает. Можешь им хоть руки и ноги поотрывать, всё равно попытаются тебя загрызть. Впрочем, подобное подземелье с этими монстрами было для меня не в новинку. Ибесы считались относительно слабыми монстрами, даже для Е-ранговых. Они были быстры и могли заразить, но сами по себе один сильный удар кулака в лицо мог их убить. Их тело было очень хрупким. Иронично, но мне повезло с ними. Убивать гоблинов или мертвецов гораздо тяжелее, поскольку мечи тупятся, покрываются жиром и кровью, не позволяя слишком долго использовать одно оружие. А у этих существ нет ни крови, ни жира, только пепел, из которого они и состоят. Должно ли быть взять и пронзить горло такого существа сложно? Если да, то сколько нужно себя уговаривать? Я не знаю ответа ни на один вопрос, поскольку я себе ни секунды не уговаривал. Не только сейчас, вообще Даже в самый первый раз убивая монстров, мне далось это с непринуждённой лёгкостью. Ну, если не учитывать, что мне тогда руку сломали и три ребра, поэтому победа мне досталась вовсе не легко. Но это к нынешней ситуации не относится. Один за другим бесы погибали. Сколько бы их ни было, им меня не одолеть. Все они монстры, и если человек один из них, у кого по выдуманным причинам может дрогнуть рука в последний момент, ему легче сдохнуть сразу, ибо потом скорее всего К этому он и придёт, но тогда ещё и свою команду загубит. Убивая одного за другим, я пробирался дальше. Иногда из праха отсвечивали небольшие кристаллы. Мне все, конечно, а лишь честь. Слишком много я не унесу, но и вообще не брать не могу. Без этого мне не на что будет есть. Это место оказалось на редкость простым, даже для подземелья Е ранга. Не знаю, может быть, не заканчивая я с первого же удара, всё было бы сложнее. Но сейчас даже гоблины кажутся более проблемными противниками, чем бесы. Главное не накликать на себя беду. Хотя это же я. Проблемы начнутся, стоит мне только расслабиться. Понимая это, я присел отдохнуть, сразу как почувствовал тень усталости. Я не следил за временем и не считал убитых врагов. Всё это было неважно. Даже еду не экономил. Как только проголодался, открыл консервную баночку, пару сухариков и утолил голод. Практика показывает, что хоть весь из себя таким дотошным будь и всё прямо-таки оценивай и балансируй, шансов выжить это повысит лишь совсем немного. Поэтому комфорт дороже. И сколько-то так продолжалось. Времени не скажу, но подкрепиться я успел 3жды, когда увидел первую большую дверь. Вот оно. Совсем не весело подумал я, понимая, что меня там ждёт. Как было бы просто дождаться какой-нибудь команды. Вздохнул я, останавливаясь перед входом. Тут мне нужно восполнить все силы. Прошло немного времени, прежде чем я продолжил путь. Открыть дверь было просто. Хоть это и были большие врата под сотню кило, но не мне их открывать, а механизму. Главное этот самый механизм найти. Сейчас это был рычаг прямо рядом с вратами. Значит, мне повезло. Иногда этот последний шаг к боссу оказывается такой знанозой, что прямо больно вспоминать. Остановившись у самого входа, я посмотрел на огромную дыру в потолке. Пока ещё нельзя было уверить там никого, но расслабиться себе позволить я, конечно же, не мог. Но не впервой. Спокойно пройдя вперёд, я с удивлением вижу, как в спецэффектах, прямо из искр огня собирается монстр. Именно с большой буквы, а если точнее, один из сильнейших, её ранговых боссов. Демонический минотавр. Огромный Митров пять мирское существо тёмно-красной окраски. Весь его вид внушал немалый ужас и заставлял нервничать, но больше всего напрягала булава размером с самого монстра. Складывалось такое ощущение, что оно из кусти ещё более опасного монстра. И как назло, врата зари за закрылись. Твою мать! Я сделал шаг назад, упираясь в препятствие. Он не слишком большой для ирангового босса. А вообще-то нет, но когда видишь такой молот, вся крутость куда-то исчезает. Мне как-то сразу захотелось оказаться отсюда подальше, и единственное, что радовало это небольшая дыра в полу, которую я мог видеть даже отсюда. Это был запасной выход из комнаты босса, и единственный способ спастись это прыгнуть туда. Я, как человек, что довольно часто сбегал от подобных противников, хорошо это знаю. Ну, я и побежал. Побежал с такой скоростью, что наверняка бы обогнал чемпиона мира по бегу на короткие дистанции, хотя моё тело в принципе не способно показывать выдающиеся результаты. Впереди, где-то в 30 метрах от меня, маячил открытый проход на этажи вниз, достаточно узкий, чтобы смог пройти человек, но слишком маленький для этой твари. Именно туда мне и надо было. "Эй!" возмущённо закричал я, останавливаясь. "Ну, конечно," Всё оказалось не так просто. То ли я не первый такой умник, и этот монстр уже сталкивался с авантюристами, то ли он просто умный, что не побежал на меня, а встал у столь нужного мне выхода из боя с боссом. Вариант сражения я пока не рассматривал. Кинжал у меня сейчас не очень. Сотни убитых бессов сделали своё дело, и он потерял остроту и прочность. На что я надеялся, проходя в дверь к боссу? На то же, что и сейчас. Если прямо сильно прижмёт, сбегу. Благо, всегда есть выход из комнаты буссов. А оружие я найду, ну или что-нибудь придумаю. Мне необходимо было как-то отвести его от этого провала или попытаться проскочить между ног. Второй вариант был много опаснее. Я начал медленно подходить, поняв, что он точно не собирается этого делать. Но даже осознать не успел, как нечто огромное опустилось прямо перед моим носом, а от ударной волны меня аж отбросило. Быстро поднявшись на ноги, я посмотрел на скалищееся лицо демона. А он точно неразумен. Бежать под неву для меня было самоубийством подобно, поэтому я решил ждать удобного случая. Это не игра безумцев, что могут потерять терпение. Здесь нужен точный расчёт и терпение. Я отошёл от него в другой угол, встал там и стал ждать. В своём терпении я не сомневался. Хотя и не хотелось бы проводить тут дни в ожидании, но иди Если я зажмусь, у меня хватит. Первым, как я и думал, не выдержала эта тварь. Причём ждать пришлось недолго, всего пару минут. Взрев в впечатляющих размерах туша, побежала на меня, а я применил второе правило в подобных местах. Только дурак не пользуется ландшафтными возможностями. Я так же рванул, но не вперёд, а за огромные каменные колонны, и уже за ними я и побежал к выходу. Каждый шаг монстра раздавался мини-землетрясениями. и его скорость бега сильно превышала мою. Если бы не колонны, что мешали ему спокойно за мной гнаться, даже думать не хочу, что бы меня ждало. Когда он понял, что уже меня не догонит, босс ударил своим молотом по колонне, и кусок камня больше меня полетел к дыре. К счастью, в последний момент я успел запрыгнуть, тем самым избежав участи быть раздавленным или остаться с ним один на один. Только вот выход был перекрыт. Ра раздался жуткий рёв, а я продолжил бежать, зная, что пока я вблизи него, не в безопасности. Только через 5 минут я остановился. Но не потому, что так уж сильно хотел. Передо мной предстали первые монстры, способные дать сдачу. С оружием в руках. Элитные монстры. Они гораздо сильнее обычных. Не уступают авантюристам. Шаг назад. чтобы пропустить клинок перед собой. Ещё один, чтобы уйти от клинка второго, его аля, два не слишком проворных пустых остаются открытыми передо мной. Быстрый рывок вперёд и единым ударом одноручного меча европейского типа срубаю голову одному бесу. Времени на радость нет, да и нечему тут радоваться. Делаю шаг влево, пропуская меч в нескольких сантиметрах от моего живота. Потом ещё и пригнуться вынужден, поскольку я увидел стрелу, летящую сзади в меня. Хватая руку с ножом второго беса, не позволяя ему себя атаковать, и одним рустёрком меча разрезая его надвое. Бегу к ближайшему укрытию, чтобы лучник не смог попасть по мне. Жду минут 5, пока ему не надоест бездействовать, и он не начнёт приближаться ко мне, и делаю рывок. Он успевает натянуть тетиву и выпустить стрелу, но делает это практически в упор, так что я легко уклоняюсь, отскочив вправо. Но в качестве завершающего штриха быстрым взмахом меча отсекаю ему голову. Отлично. Кажется, я уже приспособился достаточно к их ритму. Довольно ухмыляюсь я. После чего выдохнув, сажусь на камень, чтобы немного успокоить натянутые нервы. Сколько я в этой терме? Не знаю, но этих тварей я убил не меньше сотни. Еде скоро кончится, что тоже минус. Долго отдыхать мне не требовалось, так что я полной решимости повторил свои прошлые действия. Не совсем правда, те же, ибо сейчас я уже достаточно подготовился, изучил противника и главное, придумал какую-никакую тактику. Осторожно открыв дверь, взобравшись на выступ, я посмотрел вниз. Та самая комната, где я встретил Буцса в прошлый раз. Он сидит внизу и ждёт меня. После моего появления Бус уже активен и не исчезнет, пока не убьёт меня или не погибнет. Теперь мы с ним поменялись местами. В прошлый раз он пришёл неожиданно, а теперь совсем наоборот. Не дожидаясь, что он заметит меня, я подобрал подходящую позицию и спрыгнул вниз, не без страха за свою жизнь, правда. Но всё оказалось согласно расчёту. Высота не то чтобы колоссальная, да и план, как приземлиться, у меня был. Пока летел, Успел проткнуть кожу Рубусса, и последние 5 метров я достаточно сильно замедлился, поскольку скользил вниз, оставляя довольно длинную рану на всю правую сторону монстра. Но основной причиной, почему я так сделал, было стремление приземлиться на ногу существа. И вот мы уже друг против друга. Один на один. Грр! Взревел монстр, взмахивая своим огромным молотом. Я сделал рывок вперёд, проходя под его руками. А затем сразу перешёл в атаку и сделал колющий удар. Мой меч оказывается по рукоять в его животе. Прикладывая всю свою силу, я разрезал плоть, что находилась перед лезвием моего меча. И это получается на удивление легко. Даже обычных бесов намного проще резать. Отпрыгнув назад, чтобы его нога не запустила в меня в стену, аки футбольный мяч, я сразу сделал невероятный акробатический трюк. Высокое заднее сальто, пропуская его молот прямо под собой. Почему только не научишься, прожив мою жизнь? фыркнул я, возвращая равновесие. Как только мои ноги коснулись земли, я сделал очередной рывок, сокращая дистанцию и точным прыжком запрыгнул на его ногу, и оттуда одним прыжком достиг его головы. Достав из за пояса ещё один меч, я всадил его прямо в жёлтый глаз красного уродца до самой рукояти. Правда монстр доказал, что не просто так является боссом. И вместо того, чтобы упасть замертво, схватил меня за ногу правой рукой, скалясь при этом своими огромными зубами. Я сразу отрезал большой палец минотавра, пытаясь вырваться, но, к сожалению, им понял, что он уже успел сдавить с достаточной силой, чтобы расплющить ногу. Минус нога. Ну но и в качестве вишенки на торте, по падающему мне прилетела гигантская нога, швыряя меня в стену словно футбольный мяч. выхрыкнул я кровь. Уж не знаю, какое именно чудо позволило мне не умереть после такого, но справилось оно с этим по самому минимуму. У меня явно ни одно ребро сломано. Многие внутренние органы повреждены, а в голове звенит, подняться не могу. Медленно поднимаю взгляд на идущего ко мне монстра и вздыхаю. А если бы я сейчас позволил себе добить, то как бы всё просто было, но Но разве эта сколищися одноглазая морда не заслуживает того, чтобы её немедленно покарали? Достоя из запазухи небольшой флакончик с золотой жидкостью внутри. Подарок от одного друга из гильдиица. Весьма дорогостоящее зелье лечения, полезная вещь. Жаль, что одноразовое. Жидкость внутри этой фляги может за считанные секунды поставить на ноги хоть полудохлого. Оно восстанавливает тело выпившего практически полностью за 10 секунд. Монстр побежал на меня, но делать было нечего. Так что я, проигнорировав его, быстро глотнул, а после вскочил, игнорируя боль и на одной ноге, попрыгал к ближайшей колонии. Я оказался немного быстрее, так что успел спрятаться. Хотя это не особо помогло. Удар молота разнёс колонну, за которой был я, и только благодаря интуиции я сдвинулся чуть вправо, из-за чего меня и не прикончило мгновенно. Отлично, мать вашу, осталось продержаться только 7 секунд. К моменту, как он вернул молот, прошло ещё 2 секунды, а я наконец почувствовал, что вторая нога относительно в порядке. Ну, как в порядке. Болит прямо жуть, но всё же можно ходить прихрамывая. Рывком бегу к следующей колонне, пропуская в нескольких сантиметрах молот успевшего замахнуться монстра, и наконец, когда она ломает уже вторую колонну, я полностью здоров, цел и полон сил. Ну что, ублюдок, готов к потрошению? Рычу я снова, смотря на Бусса и крепко держа меч в руках. Грр! Рёв становится мне ответом. Делаю быстрый рывок вперёд, проскальзывая под молотом, не забывая нанести небольшой порез по ноге, пока прохожу под его ногами. Затем ещё один уже сзади. Чуть отпрыгнув в сторону, не позволяя ноге себя раздавить, и два максимально быстрых удара по спине. Наклониться вперёд, чтобы пропустить руку, которую он пытался меня схватить над собой. Сразу за этим нанести быстрый удар. Плоть у него резалась очень просто, что и было его основной слабостью. Так что, больше не совершая таких ошибок, с той попыткой завершить бой ещё в самом начале, я минут 5 наносил ему порезы разной степени опасности. Зачастую они даже мышцы не пробивали, но некоторые доходили аж до органов. И в таком темпе он умер. От десяток ран и ни одного слишком серьёзного. Ну что я могу поделать, если в руках у меня был только меч? Раздался громкий звук подающего монстра, но долгожданный голос не оповещает о конце моих страданий. Вместо этого, прямо в центре города открывается огромный портал, и он всё продолжает расширяться. Я даже шаг сделать не успеваю, как свет охватывает меня. Это было плохо. Интуиция мне подсказывает, что это было очень плохо. Что? Удивлённый голос не позволяет мне паниковать. Осторожно убираю инстинктивно закрывшую глаза из-за яркого света руку и осматриваюсь. Просто замечательно. Теперь я в подобие пещеры. Но куда больше мой интерес вызвало не новое место. Было бы странно, если бы после перехода через портал, спустя вынужденного, я оставался всё там же. Люди. Знакомые мне люди. Это же Виктор Громов. Говорит кто-то чьего имени я даже не знаю и лица не помню. Что он тут делает? кричит второй. Всё такая же мостковка. Я вздыхаю. Группа авантюристов из двух десятков человек. Привет, махнул я своим несостоявшимся товарищем. Типа, давно не виделись. Деловитый мужчина в громовских доспехах выходит вперёд. Это лидер группы. Громов, не ожидал тебя здесь увидеть. Серьёзно смотрит он на меня. После того, как ты Он немного замелся, не зная, что сказать. После нашего конфликта не думал, что ты явишься сюда. И ты один? Говори как есть, закатил глаза я. После того, как я надрал твоим парням зад, ты не хотел меня здесь видеть. Не сказал бы так, вздохнул он. Этот мужчина, да и все они, моя несостоявшаяся группа. Изначально планировалось, что на этой неделе я пойду с ними. Для меня это была просто лафа. Я не должен был ни с кем драться, а только вести их вперёд, находя все возможные ловушки. Даже обезвреживать их должен не я. Именно поэтому я так опаздывал в своё подземелье. До последних часов я туда идти вообще не планировал. Даже если я всего лишь еранговый, в этом со мной мало кто сравнится. Да если честно, не считая самого ранга и силы им даруемой, я круче 99% авантюристов буду. Правда этот самый ранг всё рушит. Так что ты тут делаешь, Громов? спросил он, серьёзно смотря на меня. Прогуливаюсь, сквозь зубы процедил я. В подземелье де ранга? Разошлись его губы в ухмылке, но ударить его желание не появилось, ведь эта ухмылка скорее была доброй. В нём самом, кивнул я. Признаваться, что я в полной чёрной дыре мне не хотелось. И гордость не позволила просить помощи. С другой стороны, каждый из сотен монстров в этом подземелье будет сильнее, чем был предыдущего. Именно поэтому такая большая разница между рангами в подземелье. Хотя я всё равно умудряюсь пинать деранговых авантюристов. Пойдёшь с нами? улыбнулся мне командир группы. Нам всё ещё нужен скаут. После твоего ухода мы так никого толкового и не нашли, и поэтому так медленно продвигаемся. смотрел он мне в глаза. Я сделал вид, что задумался, пытаясь не вздохнуть облегчённо. Не знаю, это он такой добрый, что понимая моё нежелание быть в зависимом положении, мне так помогает, или это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Но отказаться я просто не мог. Интуиция говорит мне, что в одиночку мне тут точно не выжить. После нашей ссоры не скажу, что рад, но сотрудничать готов. Рейд обещал быть простым. Конечно, я не обманывался. Был готов к неприятностям, и в случае необходимости бегал бы, аки настоящий скакун. Но пока всё на удивление проходило гладко. Лабиринт имел сложность ранга D, что весьма много для меня и мне подобных. Даже тысячи таких, как я, не смогли бы зачистить это подземелье своими силами. Но и группа эта была хороша. Два десятка до ранговых авантиристов, два авантириста C ранга и один авантирист ранга B. На самом деле, последний даже лишний, поскольку и первые бы вполне справились даже с самыми сложными из подземелий этого уровня. "Гдаешь, почему я здесь?" раздался чуть поода от меня красивый женский голос. "Такой опытный человек, как ты, наверняка задаст с этим вопросом". Не сказать, чтобы я девушкам доверял, особенно красивым, но поговорить с ней сейчас было не лишним. Всё равно ведь стоим в сторонке и наблюдаем, как основная группа сражается с шестью подобиями Цербера, трёхголовой собакой 2 м ростом. Ответ на её вопрос я знал. Не в первый наблюдать за таким, но зачем выпендриваться, если можно наладить нормальный разговор? Да, их команда вполне сбалансирована. Командир танк и целитель Ц ранга вполне справляются с основной работой, а Ды ранговые просто забивают монстров. Привычные схемы, и поэтому я удивлён, что кто-то ранга Б сейчас с ними. Для понимания, она может менее чем за 10 секунд обезглавить всех собравшихся авантюристов. И большую часть этого времени она потратит на то, чтобы пафосно прошагать от меня к ним. Ведь с такой разницей никто не бегает, а кикролик. Ты переоцениваешь разницу в рангах, неловко засмеялась она, но в искренности её чувств я не поверил. Они новички в нашей гильдии, и им нужен опыт. Вот и страхую я их, чтобы они случайно не убились. Да и сама я не особо опытная, и мне полезно понаблюдать за монстрами и их повадками. Заботу о младших товарищах я оценил, по большей части потому, что лично мне такой помощи никто не предоставил. Сам во всём разбирался. Быть может, шрамов на моём теле было бы меньше, будь у меня такой наставник. Кого я обманываю? Тем более шрамов на моём теле и нет. С нынешними магическими трюками они не остаются. Худ обидно, но собачек таки добили. И снова пришёл мой черёд идти чуть впереди. Капитан группы шёл на два шага позади меня, готовый в случае чего меня защитить. Я же шёл весьма неспешно, осторожно вглядываясь в окружение и пытаясь определить места ловушек. Я не был хорошим скаутом и не мог нормально обезвреживать ловушки. Моя особенность заключалась в том, что я приспособился к ним. Ловушки ведь не от безделья расставлены. И у них есть чёткий механизм. Например, если есть ступеньки, то вероятность не заметить ловушку куда выше, да и уклониться будет сложнее, так что ловушка там будет наверняка. Если в стенах есть какие-то дыры или длинная линия, то нужно остерегаться. По самому краю, рядом со стеной, ловушек точно нет, поскольку там на них вряд ли кто-то наступит. Короче говоря, в моём случае опыт решал. Да и не только в ловушках, По сути, я был с пеццом и в головоломках, и в скрытных убийствах, и танчить я умел, всё благодаря моей репутации символа неудачи, из-за которой меня опасаются брать в группу. Приходится самому зачищать лабиринты, пусть даже и только я ранга. Серьёзно? Не поверил я, когда впереди появилась большая дверь. Нет рана радоваться. Может, босс какой-нибудь замудрённый, или там вообще начнётся лютый звездец. Начал я судорожно соображать, Что случилось, Виктор? прошёл вперёд капитан команды. Ты выглядишь весьма задумчивым. Знаешь, что это за бус? Нет, через несколько секунд ответил я. Просто дурное предчувствие. Пошли дальше. Хотел бы я сказать, чтобы мы все сбежали отсюда, да надо мной просто посмеются. Самому отправиться обратно. Даже не смешно. Мы не ставили себе целью полностью зачистить подземелье, и если я вдруг наткнусь на какого-то монстра, я стану весьма аппетитным ужином для него. И что хуже всего, из лабиринтов нельзя выйти, пока босс не убьёт. Как я и опасался, до самых ворот в комнату с боссом не было никаких проблем. Это значило, что босс будет весьма раздражающим. Я не просто так утверждаю, что невезучий. И дело даже не в том, что я один из геранговых, и вполне возможно, что и среди них слабейший. Нет. Просто избулея чем 200 пройденных мною подземелий, только 12 прошли относительно без приключений. И то я вполне оправданно подозреваю, что причина таких исключений лишь в том, что я в каждом из них оказывался при смерти из-за ошибки ещё в самом начале. И проходить подземелья дальше для меня само по себе становилось испытанием ещё тем, Выбора у меня не было. Я последовал за группой. Ворота оказались метров 20 в высоту и были полностью кованы из стали и бронзы. Ничего необычного для комнаты с боссом. К счастью, не нам эту махину открывать. Как и полагается возле ворот был рычаг, опустив который двери распахнулись. По ту сторону нас ждала большая арена и босс. Мать твою, окружили арахнофилы. Такой укусят человеком пауком, точно не станешь. На меня уставилось несколько недовольных пар глаз. Противник не был особо большим, но конкретно на меня он жути нагонял. И почему именно паук? Съёжился я, глядя на исполинскую фигуру в 2 м высотой. Комната была куда больше, чем полагается для босса такого размера. Не то чтобы у меня была арахнофобия, но с пауками у меня отношения весьма натянутые. Их вид довольно часто встречается в подземельях Иранга, и уверяю, пытаться достать вёртких, ядовитых и очень прыгучих полуметровых насекомых удовольствие ещё то. Вспоминается случай, не единственный подобный, но наиболее запомнившийся, когда меня укусила одна тварь и отравила парализующим ядом. Убить страшилу я успел, но вот двигаться после уже не мог. Так и пролежал там 2 дня. Пока какая-то группа не зачистила подземелья, тем самым закрыв портал. Меня нашли на улице, полумёртвого, и процесс лечения был не очень-то приятный. А главное, дорогой, падла. Лечение и вообще у меня много денег забирает, особенно для того, что является бесплатным, если верить властям. Похоже, босс этого лабиринта Чёрная вдова. Противник силён и быстр, но он не входит в топ-10 сложнейших боссов для ранговых подземелий. Остерегайтесь его разъедающего яда и будьте осторожны. Цельтесь в ноги. Отрубим их, и он станет лёгкой мишенью, раздал команды лидер группы. "Да!" единым голосом ответили остальные. "Стойте!" решил я вмешаться, прежде чем они сделают какую-то глупость. "Здесь что-то не так". На меня опять обратили внимание. "Не стоит бояться, Виктор. Тебе сражаться не придётся", обратился ко мне один из них. "Да ладно тебе, Никит, он ведь яранг. Иво наверняка тут каждый камень пугает, и в этом нет ничего удивительного. Как бы заступился за меня второй. Вот за это мы и поругались. Ненавижу пренебрежительного отношения. Ага, но по крайней мере, дайцаранговые знают моё имя, а ты даже среди равных себе никто. Не смог я сдержаться. Понимание его мотивов это одно, но вот мой инрав не позволит мне терпеть такое. Впрочем, не об этом речь. Быстро выкинул я это из головы. Уже привык к такому отношению. Перед нами босс, который не должен был быть в этой локации. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась Бранговая, стоящая обособленно от группы. Похоже, несмотря на тотальное превосходство этой девушки как надо мной, так и над остальными, тут она не относится к моим словам пренебрежительно. Я ей за это весьма благодарен. Лабиринты имеют некоторые механики, терпеливо начал я объяснять. Например, в стае насекомых нечего делать нежити, и наоборот. Гоблины и духи в одном подземелье также не встречаются. А по пути сюда мы встречались со звероподобными монстрами и ни одного насекомого. Это странно. Это похоже на правду. Я могу подтвердить твои слова. Задумалась ненадолго Бранг. Но к чему ты ведёшь? Ну, получилось так, что ты был не прав и что? Но то, что это подтверждает и вторые мои опасения. Перед нами не чёрная вдова. На меня уставилось куча непонимающих глаз. Я уже встречался с чёрной вдовой разок и никогда не забуду, что испытал. Когда шестиметровая эта варь смотрела на меня голодными глазами. Подумаешь, этот меньше. Нам же лучше, сказал кто-то из толпы. Кроме размера, от 5 м чёрная вдова отличается красными кончиками своих ног, а у этого такого не видать. Уверяю вас, этот босс не чёрная вдова, продолжил я настаивать на своём. И что с того? Значит, другой босс, которого вы мы должны убить, вставил ещё кто-то. Среди известных боссов до ранга есть лишь два босса паукообразного типа: Чёрная вдова и Красная метель. В силу окраски можно понять, что перед нами точно не второй. А если и не первый, то Что моего слушаем? сказал целитель из толпы, и он серанговый. Пошли уже, надоело слышать нытьё трусов. В случае чего я вас подлатаю. Этому придурку я и сломал нос. Когда он начал настаивать, чтобы я, вместе с некоторыми деранговыми, потрошил монстров и забирал из них ядра душ. Может быть, я бы даже не против был, небрежливый из-за здоровое разделение труда. Так он начал настаивать, чтобы я сам тащил все ядра душ со всех монстров подземелья. Вот тогда я и психанул. Засранец, прошептал я, смотря ему вслед. Все последовали за ним вперёд в своей боевой формации против босса. Я же отошёл на несколько метров к сильнейшему тут авантиристу, которая должна меня в случае чего защитить. Она ничего не говорила, серьёзно смотря на Бусса. Готова ринуться туда и помочь своим младшим коллегам? Мило, но глупо. Хотя её сила должна ей позволить это сделать. Пока есть время, на всякий случай выпил зелье, что замедляет кровотечение. Штука стоит 5000 рублей, потому что многими считается бесполезной. Но она спасла мне жизнь больше раз, чем так излюбленный авантюристами меч. Абос просто стоял и ждал, пока группа не перейдёт определённую границу, после чего он сможет напасть. Никогда не понимал этих правил, и почему всегда эта граница обозначена некой чертой, но это не самые большие загадки лабиринтов. Так что ладно. Через 6 секунд, когда мои слова подтвердились и полилась человеческая кровь, я был совсем не рад. Саша Я до да остальней не успели ничего заметить, когда лидер группы, тот самый Цранговый, с которым я совсем недавно так мило беседовал, оказался рассечён надвое невероятно острой ногой паука. Момент, как тот прошёл больше 60 м, также оказался никем незамеченным. Судя по тому, что даже Бранговая не дёрнулась до кончины самого крепкого из присутствующих, она в этом плане была не лучше нас. Мгновение, когда девушка рядом со мной ринулась туда, я также пропустил. Она двигалась слишком быстро, чтобы мой глаз сумел что-то разглядеть. Зато результат я видел очень даже хорошо. А! Right Девушка рухнула на землю, отнюдь не целая. Моя рука! В голосе я отчётливо слышал страх и боль. А ещё не успевшее всё до конца понять сознание начало погружаться в отчаяние. А! Вздревел был ещё один, но в то же мгновение я оказался проткнут ногой насекомого. Бедняге рядом с ним повезло и того меньше. Он сразу оказался расчленён от макушки вниз ровно на две половинки. Это был наш целитель. Жуткий визг раздался от существа. Жалкие ещё человечьи. Пришлось её на умереть. Я вроде языка пауков не знал, да и не думал, что пойму такие подробности, но я отчётливо чувствовал в его словах надменность, превосходство и насмешку. "Ну, говорит", шокированно произнёс кто-то из теперь уже немногочисленной толпы. "Невозможно! Монстры не умеют! Бедный парень следующим лишился жизни. Почему никто не убегает? Прекращай, дварь!" взревела Бэранговая, попытавшись быстро вскочить, но нога паука пронзила вторую руку девушки, забив её в землю. "Ха!" Я всё это время смотрел, судорожно обдумывая сложившуюся ситуацию. Разумные монстры Официально таких не существует. Хотя, скажу это кому, кто участвовал в резне 7 лет назад, тут бы просто промолчал. Такие есть. Многие монстры А-ранга имеют разум, и отнюдь не примитивный. А некоторые особи могут поедать людей и черпать из них информацию. Например, выучить таким способом наш язык. Есть и такие, которые и на более низких могут вполне себе размышлять или даже говорить. Я лично встречал таких. Я сделал шаг вперёд. Всё равно, если продолжу молчать, потревоженный монстр займётся мной сразу после этих. За первым последовал второй, а за ним и третий шаг. Остальные так и стояли, но теперь я хоть понял причину. Аура этого существа буквально парализовала всех вокруг него. Я же, будучи почти обычным человеком, ничего такого от этого существа не чувствовал. Всего лишь мысль, что он может убить меня в любой мгновение, что и так было понятно. И к чему я привык ещё 7 лет назад. Так я приблизился к монстру на расстояние 10 метров. Если он захочет меня убить, не будет разницы, метр ли между нами или в 10.000 раз больше. На меня обратили внимание, но к счастью, в первую же секунду меня головы не лишили. Мы потревожили тебя, о повелитель, заговорил я. Мы не хотели этого. Ты сам видишь, в каком отчаянии они находятся. Не смели бы мы тебя тревожить, зная, кто обитает здесь. Говоришь правду. Ответил он, похоже, заинтересовавшись. Я чувствовал снисхождение в его голосе. "Не, это не имеет значения". "Омрзика". Очередная ножка проткнула голову ещё одного. Рядом с боссом больше никого не было. Пока он не убьёт Б-ранк, тем самым получив возможность перемещаться, остальные должны быть в безопасности. Или нет? Одна из его ног удлинилась аж в 5 раз, срубив ещё две головы. Ха! <связь> Очередной крик боли девушки Баранга заставил меня сморщиться. Паук покрутил своей ножкой у неё в руке, причиняя ей адскую боль. <связь> Теперь и ногу девушки проткнули. Я не стал настаивать на своём ответе. Встречались мне такие типы, когда всё только начиналось. Личности весьма проблемные. Сколь же сильные, столь и горделивые. Повышу тон или не соглашусь с любым из его слов, последствия будут плачевными. Значит, нужно придумать другой способ убеждения. Проблемно, однако. Нравишься. Вдруг воскликнул паук, вырывая ножки из бедной девушки. О, мне нравишься. У меня по спине побежали мурашки, когда существо медленно начало приближаться. Желание развернуться и побежать Пришлось подавлять недюжищило воли. И даже так, вряд ли бы я осмелился тут стоять, если бы не осознание бесполезности этого поступка. Не скажу, что стоять тут особо безопаснее, но хоть какой-то шанс, что меня не сразу убьют, есть. Хочешь спасти их? Вдруг задал вопрос босс. Я хочу, но чтобы не предпринял повелитель, я приму его волю, закрыл я глаза. К счастью, несмотря на разумность мыслей тмонстры не как люди, и уловить некоторые моменты не могут. "Мравеща!" снова заорало существо. "Я отпущу их. Хугадизити." Никто так и не двинулся в первые секунды, даже не поняв, что произошло. Я же знал, что это было. Сила, которую я уже успел проверить против сильнейших монстров ещё когда был ребёнком. Дипломатия Правда, необходимость поставить себя перед монстром как ничтожество слегка раздражает, но это так. Минусы быть ия слабоком. Уходите, или я убью всех, зарал паук, заставив авантюристов двигаться в торопях. Даже раненую девушку бы ранга подняли и потащили в сторону. Я лишь собирался сделать первый шаг, как паук просто появился передо мной, преодолев десяток метров. С ним пришла и боль. Ах, мать твою, бери, мать, три раза по 23 часа на сутки сразу пять африканцев. Так вы сложное предложение мне заменило обычный мат. Мои слова явно вызвали неподдельный интерес у тарантула дулбоного. Все? Крамять, ебья. Услышал я его ухмылку. Сейчас захочу, не сбегу. Было моими мыслями, лёжа на полу и глядя на ногу в нескольких десятках метров от меня. Мою ногу. Убегающие люди бросали на меня взгляд, но ни у одного из них он не остановился на мне больше, чем на полсекунды. Кто-то был просто в фрустрации и двигался непонятно как, а кто-то слишком испугался, чтобы осмелиться задержаться тут хоть на мгновение. Во всей сложившейся ситуации радовало меня одно. Неважно, куда сбегут мои друзья, они не смогут выбраться, пока подземелье не зачищено. То есть совсем скоро до них дойдёт, что нужно вызвать подкрепление. И если мне повезёт, сообщение получит Гаврил, и придёт мне на помощь до того, как я умру. Но ну, что, надежда умирает последней. Даже мне иногда совсем редко везёт. Следующие несколько минут я имел сомнительное удовольствие наблюдать, как босс поедает мёртвые тела, в том числе и мою ногу. Закончив тропезничать, монстр застыл на некоторое время. Не знаю, что он там делал, но я особо не двигался. Надеется, что он не почувствует движение с моей стороны, было глупо. Даже если сбегу, монстр просто начнёт на меня, а возможно и остальных, охоту. Да и кровавый след от отрубленной ноги не способствует скрытности. Так что улыбаюся и Маше, господа. Быть может, даже ничего делать и не придётся, пока не прибудет помощь. Радовался я ещё минут 5, пока наконец полукню дёрнулся. Ещё через несколько секунд он начал двигаться. Прости, что заставил ждать тебя, человек. Мне нужно было кое-что сделать. Послышался пусть всё ещё не совсем человеческий, но уже куда более чёткий и менее жуткий голос. Надеюсь, ты рад. Я не посмел бы потревожить покой владыки. Разве ваши дела не важнее моего ожидания? Ха-ха. Ты и вправду интересный, человек. О, я знаю о своей особенности, фыркнул я. Фигура паука предстала передо мной во всём своём уродливом величии. Но если я считал, что он сейчас был так себе, то спустя ещё секунд 10 я вовсе не пручь продолжить говорить с нормальным пауком. Пусть и большой, но всяко лучше ужасной смеси паука и человеческой женщины. Цвет существа, что прямо передо мной трансформировался, сменился на чёрно-серый. Тело выше пояса также приобрело человеческие атрибуты. Даже женская грудь была, пусть и покрытая хитином на манер бронелифчика. Правда, краше это существо не стало. Глаз было шесть, и все поучье. Рядом с ртом остались жвала, да и зубы были как мои пальцы, не говоря уже о не изменившейся нижней части тела. "Как я тебе, человек?" улыбнулось оно. "Нравится мой облик? Я специально для тебя изменилась". Мою спину пробил холодный пот. Ладно, может, смерть и не худшее, что со мной может случиться. Но я наверняка себе накручиваю. А паук просто не может ещё нормально говорить на человеческом. Он думает, тебе будет приятнее сокопляться со мной в этом обличии. Верно. В первый раз с момента, как на меня обратили внимание, я начал активно двигаться, ползти назад. Даже моя логика и чувство самосохранения кричали мне: бежать, что есть мочи, и плевать, если в процессе меня ждёт смерть. Жаль, что у меня была только одна нога, и максимум, что я могу сделать на одной ноге, попрыгать куда-нибудь. Ах ты ж раз через раз до да разом погоняй! Лишился я и второй ножки. Мы твоя представительница древнейшей профессии. Думаешь, раз у тебя их восемь, то и у меня есть запасные, что ли? Мой вопрос остался без ответа. Опять не поняла мои слова в полной мере, и чтобы не выставить себя идиотом или идиоткой. Короче, Паук решил проигнорировать мои крики. Куда же ты, человек? Разбиваешь девичьи чувства. Она продолжила насмехаться, а мне только и оставалось, что схватиться за кинжал у меня на поясе. На то, что он поможет, я не надеялся, но хоть буду утешать себя тем, что сделал всё возможное. Надеюсь, ты в дуволь помочишь эту тварь гил, прежде чем убить. Вышло у меня где-то из подсознания. Я боялся? Нет. Страшно только в первый раз. Я же раз в полгода точно оказывался без какой-то конечности или просто на грани смерти. Привык немного. Хотя конкретно в такой передряге оказался лишь в третий раз за свою недолгую жизнь. Угараздило меня разок оказаться в лабиринте S-ранга. Так там нежить была. Опасть под пыткой лича удовольствия и ещё то, уверяю. Но тогда меня спасли. Полумёртвого, чертовски зловонного, вытащили из лабиринта. Сейчас может так и повести. Я вытянул меч вперёд. Нет больше смысла прикидываться паенькой. Похоже, паучок начал лучше понимать людей. Раз и про процесс размножения людской знает, значит, про моё отношение к себе должен догадаться. Жаль, себя убить не успею. Скорее всего, мне отрежут руку быстрее. А похоже без разницы. Всё равно руки лишился ещё до того, как кончик меча направился в сторону паучка. На сей раз я не кричал, не говорил странных фраз. Просто молча смотрел на монстра. Похоже, в борьбе удача и неудача первое проиграла. Ну и ладно. Я из таких ситуаций выбирался, что другим людям и не снилось. Так что пусть будет так. Совсем другое дело, что я каждый раз умудрялся в эти ситуации влепать, в отличие от многих других. у которых на всю жизни одной такой истории не наберётся. Не ожидал от тебя такой слабости, но я закрыл глаза в самый последний момент и расслабился. Не то чтобы я планировал получать удовольствие, просто я в домике. Всё дальнейшее происходит не со мной, и вообще отстаньте от меня. Король изволит капризничать. Вывели меня из этого странного состояния землетрясения или что-то в этом роде. Первые секунд 5 я всё же не осмеливался даже двигаться. Мало ли что там могло такого произойти. Открыл глаза и увидел перед собой весьма интересную картину. Я бы даже сказал, неожиданную.